Глава двадцать первая. Осия. Видимо, шкатулку так и не нашли, и делу Иннаси снова дан ход. Причем такой, что следователи готовы носом землю рыть в поисках любой, даже самой незначительной зацепки. И все это без сна и отдыха. По крайней мере, мой допрос происходит сразу же, уже глубокой ночью. Вы догадываетесь? «В чем вас обвиняют, Асия Тарн?» Укоризненно интересуется следователь, когда я занимаю место допрашиваемого. Из-за своего назначения табурет кажется вдвойне жестким, холодным и неудобным. «Нет, вы же не сочли нужным сказать», — огрызаюсь я. «Не самая умная линия поведения, вероятно». Но внутри у меня все кипит от злости на собственное бессилие и проявленную глупость. И очень сложно не выплескивать эту злость наружи. Тем более, что никаких добрых чувств к господину следователю я предсказуемо не испытываю. «Ну как же!» — грустно усмехается он. «Вы ведь не будете отрицать, что виделись сына Сиаркроу в то время, когда она была объявлена в розыск?» Интересно, что произошло за ту неделю, пока мы были на практике? То, что я видела с сын знали всего несколько человек. Сама и неужели ее поймали? Думаю, вряд ли. Братья и отец Наси. И все. Из людей. Ну, еще парочка альдов. Яр и Бран. Не буду, соглашаюсь я. И не сообщили. Совсем уже укоризненно вздыхает мой собеседник. Даже головой качает. Вот еще бы пальцем погрозил. «Вы имеете в виду, не заявила о похищении?» Зевая, поправляю его. «А было похищение?» Следователь изо всех сил давит свой рефлекторно возникший зевок. Но безуспешно. Я вкратце рассказываю, умолчав лишь о зелье. «И почему же не заявили?» «Не хотели подводить подругу?» Скучающим голосом спрашивает он. «Нет. Опасалась мести со стороны семьи Аркроу», — серьезно отвечаю я. «А что, это даже где-то близко к правде». Следователь скептически хмыкает. «Это с покровительством-то Альдов?» «Не очень понимаю, о чем вы?» «Неприязненно отзываюсь я». подавив желание встать и уйти. Кто ж меня отсюда так просто выпустит? Но и спокойно сидеть, выслушивая оскорбительные намеки, я не могу. Всего лишь о том, что за ваше похищение господа Маркроу знатно накостылял какой-то альт. Неожиданно примирительно улыбается следователь. Впрочем, тут же снова становясь серьезным. Так почему вы не сообщили? Я понятия не имею, кто и за что накостылял господа маркроу холодно отзываюсь я, — и у меня нет ничьего покровительства. Следователь молчит некоторое время, а затем вздыхает. Лучше бы оно у вас было, — осия. Я лично вам верю. И вообще, как вы знаете, симпатизирую. Но вся семья Аркроу уже допрошена. Не так, как мы с вами беседуем. По-настоящему допрошена. Они признались в организации побега. Даже предполагаемое место указали. Вот только найти там Иннаси не удалось. Вы — последняя зацепка на сегодняшний момент. И у вас нет никаких заслуг перед страной, как у старшего господина Аркроу. Нет титула и связей. И если у вас нет покровителя, ничего не помешает ментальному магу завтра утром вывернуть наизнанку ваш мозг, вытаскивая все, о чем вы сами не помните. Я молча смотрю на следователя и понимаю, заикаться о том, что это вроде как незаконно, глупо и бессмысленно. Вероятно, следователи получили полный карт-бланш. Уж очень нужна шкатулка кому-то наверху. Принцу? Королеве? — В самом деле некому за вас заступиться, — тихо спрашивает следователь, и мне даже мерещится неподдельное сочувствие в его светлых глазах. — Некому, — отвечаю чистую правду. Яр бы наверняка попробовал. Он даже и кидал же Маини не отдал, но он так далеко отсюда, на пути домой. Мы скорбно молчим несколько минут. Затем следователь нерешительно предлагает. Попробуйте написать прошение на имя принца, осия. Я слышал, что он теперь лично ведет это дело. Его высочество упрекают во многом, но не в несправедливости. Вот только сможете ли вы ему доказать, что невиновны? Впрочем, это ваш единственный шанс. Так что вы ничего не теряете. Пишите, а я позабочусь, чтобы прошение попало к принцу как можно скорее. Это единственное, что я могу для вас сделать. Ничего не теряете следователя против «держись подальше от принца любой ценой» от пророчицы. И кажется, в данный момент следователь звучит куда более убедительно. Я пишу прошение спотыкаясь и передумывая на каждом слове. На бумаге история похищения кажется нереалистичной. И в самом деле, чего я не пошла в полицию? Впрочем, думаю, это бы меня не спасло. Возможно, меня бы только раньше подвергли ментальному сканированию. И то, что я знаю про шкатулку, уже повод признать меня виновной. И устранить от греха подальше. Следователь забирает у меня прошение и лично отводит в камеру. И даже жертвует свой плащ, чтобы я могла постелить его на жесткую и холодную каменную скамью. Интересно, достигнет ли мое прошение его высочество своевременно? Сочтет ли он нужным вмешаться? Может быть, пророчество Ульки как раз об этом? Если дело ведет лично принц, может, смерть он мне принесет именно так? Ну или рассмотрит прошение и лично казнит. Чем не вариант? Я почти не спала. Уверена, в ожидании допроса никто толком не спит. Даже люди с кристально чистой совестью, к коим я себя и не отношу. Надежды на вмешательство принца у меня почти не было. Так что вызову на допрос и презрительно рассматривающему меня ментальному магу Я совершенно не удивлена. Кажется, это в любом случае конец моей прежней жизни, которая мне, признаться честно, очень даже нравится. Если даже маг не поджарит мой мозг по неосторожности или по чьему-либо повелению, лучшее, что меня ждет, — дом прорицания. Я с тоской оглядываюсь. Кроме меня и мага — никого. Не знаю, чем бы мне помогло присутствие демонстрировавшего вчера доброту следователя, но в его отсутствии как-то особенно страшно. К нему я все-таки немного привыкла. — Асиат задумчиво говорит маг. — Вы знаете, кто я? — Откуда? — мотаю головой. Впрочем, он спрашивает не о том. — Я — ментальный маг. Моё имя вам без надобности. Вы, наверное, слышали, что сканирование памяти опасно. Иногда. Он дожидается моего кивка и продолжает. Особенно опасно, когда сканируемый пытается что-то скрыть. Я сделаю свою работу по-любому. А вот в каком состоянии вы будете после этого... Зависит от вас. Самое безопасное для вас — прямо признаться в том, что вы от всех скрываете. Тогда вам будет легче открыться. Нет? Как знаете. Тогда начнем. Я чувствую, как вокруг моей головы сжимаются невидимые тиски. Невольно охватаюсь руками, тщетно пытаясь нащупать и отвести. В глазах темнеет. а уши наполняет бешеный стук моего собственного сердца. Я сжимаюсь, предчувствуя еще большую боль. Может быть, стоило все же рассказать? Может быть, знай, маг, о том, что я прорицательница, он был бы хотя бы аккуратнее? Может быть, стоило писать принцу по-другому? Впрочем, что теперь? Все внезапно заканчивается, толком и не начавшись. Теперь, кроме нас с магом, в комнате еще два человека в серой форме стражи Ее Величества. У меня до сих пор шумит в ушах, так что я ничего толком не слышу и не понимаю. Я даже не знаю, успел ли маг порыться в моей голове. Мне хочется, чтобы успел, чтобы все было позади, и я каким-то образом сохранила целостность и ясность рассудка. Ну, относительную ясность. но что есть то есть однако нет перед магом практически чистый лист бумаги все что там есть мое имя возраст и сегодняшнее число аиятарн вы меня слышите вы понимаете что я говорю спрашивает над духом незнакомый мужской голос судя по всему спрашивает уже не первый раз вздрогнув Оборачиваюсь и нерешительно киваю. «Вы пойдете с нами», — говорит мужчина. «Вы можете встать?» «Я могу. Наверное. По крайней мере, очень хочу». И любезно предложенная рука весьма кстати. Я отчаянная трусиха. Куда больше, чем о себе думала. И любые отложенные неприятности кажутся лучше, чем остаться здесь и ощутить, как сила мага Раздавит мое сознание. В кабинете принца мебель не намного комфортнее, чем в допросной, в обычном полицейском участке. У него вообще в кабинете все строго и сурово. И там никого нет. Меня усаживают в кресло и оставляют одну. Я жду, что вот-вот появится его высочество. Но принца нет и нет. Его нет полчаса. и я осмеливаюсь встать и пройтись по комнате мне хочется есть и пить но я разумеется не смею притронуться к стоящему на столе графину да и как знать вода там или что еще куда крепче напиться в ожидании принца как то совсем впрочем я поступила не сильно лучше побродив по кабинету и не решившись не притронуться к дорогущим книгам не присесть на строгий тоже баснословно дорогой диван темно-синего цвета, я вернулась в жесткое кресло с высокой спинкой возле стола. Посидела еще минут десять прямо. Затем нерешительно пристроила локоть на стол, а голову на локоть. Когда я проснулась, принц уже сидел за своим столом и меня рассматривал. «Ваше высочество!» — в ужасе сказала я, поспешно убирая локти со стола и вскакивая. — Асия! — одними губами чуть улыбается принц. — Когда я приглашал тебя пообедать, я представлял это по-другому. — Я тоже, ваше высочество. Честно говоря, я была просто уверена, что этого никогда не будет. Но не стоит, наверное, в этом признаваться. Еще будет в чем покаяться. — Садись. Рассказывай. — приказывает принц Александр. — Я теряюсь. Он хочет, чтобы я пересказала то, что уже изложила в прошении, которое лежит перед ним на столе? Вряд ли. Тогда что? То, о чем умолчала на бумаге. И если я пойму, что ты врешь, я верну тебя туда, откуда утром забрал. Асия, ты необычная и очень привлекательная женщина. Тут она пускает взгляд в досье, лежащее перед ним. Многозначительно хмыкает и удивленно исправляется. Девушка. Но интересы государства куда важнее моих симпатий. Итак, что было во флаконе? Я не писала ни про какой флакон, разумеется. Видимо, братьев Иннаси и в самом деле допросили весьма подробно и обстоятельно. Отрицать существование флакона глупо. Врать о содержимом — рискованно. Универсальное противоядие. Выдыхаю я, и в темных глазах принца нет ни малейшего удивления. Знал. Проверяет. И в самом деле проверяет. Вот только как понять, когда закончится проверка, и начнутся настоящие вопросы? — То, которое спасло Брана? — холодно спрашивает принц. — Да, ваше высочество. — опускаю глаза. — Откуда? «Сварила, ваше высочество!» — отзываюсь, не поднимая глаз. Он не верит. «А сия!» — разочарованно тянет. «Это глупо с твоей стороны. Признайся, противоядие было украдено из корпуса целителей в академии. Но мгновение я даже забываю, что передо мной принц. В то, что он не верит в мой талант травницы — ерунда. Но обвинение в воровстве!» Вскакиваю, сжимая руки в кулаки. «Я его сварила!» — с нажимом говорю, глядя прямо в темные равнодушные глаза высочества. Усталые и присыщенные глаза, в которых, кажется, снова разгорается интерес. «Хм, любопытно», — говорит принц. «Может, и для меня тогда сваришь?» «Если прикажете, я буду изо всех сил стараться, ваше высочество». Угрюмо отзываюсь, опуская глаза в пол. «Диктую ингредиенты», — приказывает он. «И я без запинки называю все, что нужно. И только потом понимаю, что это была еще одна проверка. И сколько их еще будет?» «Принц хмыкает. Удивлен, что я знаю, что нужно для зелья?» «Поднимать глаза я чего-то боюсь». «Садись», — говорит он. Ты знаешь, что именно мы ищем?» Я не осмеливаюсь играть с его высочеством, поэтому говорю правду. Догадываюсь, что шкатулку. Откуда догадываюсь? Случайно подслушала в комнате Иннаси. «Как там оказалось?» Тут я беспомощно замолкаю, с тяжелым вздохом поднимая взгляд. «Вообще-то, если принц захочет меня посадить или казнить, Ему никакой повод не нужен. Но все равно признаваться в противозаконных действиях, да еще и я раздать. Глаза его высочества смеются. И от этого так же не по себе, как и от всего остального, связанного с принцем. Кажется, он и так все это уже знает. Ну, конечно. Всех ведь уже перетрясли. Добрались наверняка и до тех незадачливых взломщиков. «Ты все еще не нуждаешься в моем покровительстве?» Мстительно интересуется принц. И у меня мгновенно пересыхает горло. И даже немного темнеет в глазах. «Вот ведь!» «Я нуждаюсь в вашей справедливости, ваше высочество!» Мрачно отзываюсь, заставляя себя поднять на него взгляд и не отводить глаза, как бы страшно ни было. «Кажется, расправа будет куда быстрее, чем я наивно надеялась. Она тоже покупается так? Почему ты еще невинна? В ответ интересуется принц, и не поймешь, проняло его или нет. Думаю, проняло. Иначе с чего такие, за гранью приличного, вопросы? Я был уверен, отдашься Альду под первым же кустом. Вы так друг на друга смотрели. Мне хочется огрызнуться, что просто куст подходящий найти не успели. Но жить хочется больше, поэтому я молчу. И принц молчит и в упор меня рассматривает. Когда хранить молчание становится уже не то, что неловким или неприличным, а просто-таки опасным, я вздыхаю. Простите, ваше высочество, не знала, что королевский дом ждет от меня этого. Его высочество хмыкает и снова меняет тему. «Итак», — говорит он, подавшись вперед, — «где шкатулка?» «Не имею ни малейшего понятия, ваше высочество, выдерживаю его взгляд. Вряд ли принц всерьез полагает, что я знаю ответ. Скорее ищет чем еще смутить или пронять». Его высочество Александр молча звонит в колокольчик и насмешливо смотрит на меня. Меня снова накрывает страхом. Вероятно, принц потерял интерес, и теперь мне прямая дорога обратно на допрос. Перспектива ужасает, но падать в ноги и молить о пощаде я не могу. Дурацкая гордость, совершенно лишняя для простой травницы в сложных и неприятных обстоятельствах. Но отказаться от себя я не могу. Поворачиваясь на звук открывшейся двери, я ожидаю увидеть конвой, Из тех двух джентльменов в форме, которые любезно доставили меня сюда. И, вероятно, не менее любезно вернут обратно на безумие или смерть. Но это всего лишь лакей с подносом. На подносе еда. На одного. У меня нет ни малейшего сомнения, что это для принца. Но он пододвигает ко мне. Угощайся. Потом тебя проводят в лабораторию. И вечером. если ты сваришь универсальное противоядие мы поговорим еще раз а если нет тихо спрашиваю я в конце концов ни у кого не получается в ста процентах случаев тогда тоже поговорим но уже по другому невозмутимо говорит александр поднимаясь и не расслышать смертельную угрозу в его голосе просто невозможно я мысленно пытаюсь прикинуть когда у его высочества начинается вечер. В лучшем случае у меня будет три попытки, но, скорее всего, две, а может и одна. Принц уходит, не сказав больше ни слова, оставив меня на очередного галантного мужчину в серой форме. «Сваришь для меня», — сказал принц, «но я прекрасно понимаю». что для него у меня получится сварить разве что суперяд. Лаборатория сама по себе восхитительна. Меня даже посещают безумные мысли, что стоило бросить принцу этот вызов, чтобы побывать тут. Не то чтобы я была приверженцем концепции увидеть и умереть, но умирать лучше все-таки увидев, нежели не увидев. Я брожу по лаборатории, разыскивая ингредиенты и пытаясь настроиться на нужный лад. Мне хочется, мне кажется правильным думать о родителях, но в голову упрямо лезут хищные зеленые глаза и белозубая улыбка одного очень от меня сейчас далекого Альда. И я сдаюсь. Буду думать о нем. И вовсе не о том, что он будет прекрасным королем. И даже не о том, Сможет ли удержать шаткое равновесие мира на грани войны? Я просто хочу, чтобы у Яра все было хорошо. Чтобы он и дальше был цел, здоров, И чтобы поводов улыбаться у него было куда больше, Чем причин хмуриться. Чтобы ему не приходилось убивать, Ведь он этого не любит, хоть и виртуозно делает. Чтобы корона, этот альдов сапфировый венец, Если он таки ляжет на его лоб, не сделал его несчастным заложником власти и политических игр. У меня нет никакой надежды на совместное будущее с Яром, но это не страшно. Страшно, если будущего не будет у самого Яра. Я смахиваю слезы и недоверчиво тру глаза. Во флаконе переливается всеми цветами радуги универсальное противоядие. Вот только не заставит ли принц меня варить его с утра до ночи, пока я не скончаюсь от усталости или не исчерпаю запас душевных сил? Может быть, вылить пока не поздно? Мучительный конец однозначно лучше, чем мучение без конца. Я верчу в руках флакон, открываю, закрываю, снова открываю, и на моем запястье смыкается мужская рука. «Проверим?» — скептически предлагает принц. «Интересно, как давно он здесь?» «Как он собирается проверять?» «Угадать совсем нетрудно». Я оборачиваюсь. И правда, во второй руке принца флакон из темного стекла. «Вдовий мед!» — гласит написанное витиеватым почерком название. «Сильный яд. Убивает мучительно и долго». Так что поговорить мы и в самом деле успеем в любом случае. Зажав в руке противоядие, не говоря ни слова и ни медля ни секунды, беру из его руки флакон, выпиваю яд. Медлю пару секунд, перекатывая жидкость во рту, и закрываю открытый было флакон с противоядием. Незачем. Я, разумеется, никогда не пробовала знаменитый вдовий мед. Но уж олеему, ликавку и прочие милые моему сердцу травки я прекрасно различаю. Это подделка и не самая лучшая. Впрочем, в подобных обстоятельствах и травницы могут повестись. Страшно же. И вот мне тоже здорово не по себе, когда спазм стискивает желудок. Вдруг я ошиблась. С другой стороны, смерть от этого яда, если это и в самом деле он, долгая, успею еще принять. Ну, с любопытством исследователя, препарирующего еще живую лягушку, интересуется принц. Травница у вас так себе, вашего высочество. Легкомысленно отзываюсь я, хотя на самом деле мне от всего этого страшно до ужаса. По крайней мере... Рвотное зелье не очень-то ей удается. «Я, кажется, знаю, как это исправить», — говорит принц. И вот теперь в его глазах разгорается самый настоящий огонь.